Глава восемнадцатая Все, не могу больше, в меня просто не лезет. Держа в руках большой пустой поднос, ко мне подходит Евгений, аккуратно, не торопясь, собирает тарелки с моего стола, забирает пустой бокал. Вам понравилось? Не глядя на меня, спрашивает он. Да, спасибо, киваю я. Было очень вкусно. Простите, Евгений, а вы не подскажете, сколько сейчас времени? Он ставит поднос на стол и, повернув левую руку, смотрит на наручные часы. Половина пятого. Блин. Спасибо. Тихо отвечаю я. Нехотя встаю. Краем глаза вижу, как поднимается Николай. Губы ядовиты, извиваются неприязненной усмешкой. Главное не паниковать. Он подходит ближе. Вы, наконец, доели? Гордо вскинув голову, с вызовом смотрю ему в глаза. Да, доело. Прекрасно. В таком случае позвольте проводить вас на корму. Приказано, чтобы вы ждали там. Заставляю себя унять нарастающее раздражение. Он общается со мной нарочито-вежливо, и в этом очень читается его реальное ко мне отношение. Он считает, что такого отношения я не заслуживаю. Рядовая шлюха, возомнившая себя фиг знает кем. Во взгляде его то же самое. «Я бы хотела пойти к себе в каюту», — говорю я. Он качает головой, все с той же гаденькой полуулыбочкой на тонких губах. «Очень скоро босс подойдет на корму, вы должны быть там. Я хочу в туалет». Николай с напускной демонстративностью жестом радушного хозяина указывает на дверь в стене, неподалеку от ресторана. На двери маленькая табличка с надписью «Туалет». «У вас пять минут», — заявляет он и добавляет как-то зло. «И постарайтесь в этот раз уложиться, не испытывайте мое терпение, это в ваших же интересах». А вот это уже похоже на прямую угрозу, мудак. Наверное, это просто последняя капля. Я и так под присмотром этого гаденько-ухмыляющегося похотливого барана Давила с едой на жаре, а теперь он мне ещё угрожает. И что вы мне сделаете, если я выйду позже? Прищуриваюсь я. Он вдруг резко хватает меня за локоть и до боли сжимает пальцами. Подтягивает к себе, злобно сверлит глазами. Слушать ты. Я тебе не нянька, врубилась? Испыпеляю его взглядом. Руку отпустите мою. Он отбрасывает её и шипит. У тебя 5 минут. Стараясь сохранять достоинство и самообладание, направляюсь к туалету. На самом деле от страха меня просто мелко трясёт. Господи, куда я попала и как мне теперь быть? В туалете аккуратном, чистом, приятно пахнущем освежителем и сверкающем дорогим мрамором, сперва мою руки и умываюсь холодной водой. Смотрю на себя в зеркало. Капельки воды стекают по лицу. Как же мне сбежать-то отсюда? Как же мне сбежать? На правой руке красный пятно от пальцев Николая. Вытираю её. Мудак просто. Ничего ещё посмотрим. Что скажет на это твой начальник, придурок?» Пару минут сижу на унитазе, обхватив голову руками. Мягкие волосы спутались из-за ветра, намокли из-за воды у лица, и я сейчас растрепанная. Но мне плевать. Куда больше меня волнует то, что у меня тут даже трусов нет, и спать приходится в купальнике. Надо же было так вляпаться. Понимая, что я тут уже задержалась и не желая провоцировать Николая, заставляю себя выйти. Николай уже не ухмыляется, стоит, скрестив руки на груди. злобно смотрит на меня, кивает в сторону кормы. Вперед! Куда подевалась вся его показная вежливость? Ненадолго же его хватило, интонации теперь откровенно хамские. Спустя минуту спускаемся на корму. Большая площадка задним краем чуть выше воды, за которой пенится белым вода. Яхта оставляет в синем море светлый пенистый след, расходящийся в стороны. С десяток шезлонгов, мини-бассейн, столики, аккуратно сложенные полотенца. Снимаю одно и, усевшись в шезлонг, разворачиваю и прикрываюсь, вытягивая ноги. Николай садится на соседний шезлонг, лицом ко мне, выдрузив локти на колени. Мне что, теперь предлагается наблюдать боковым зрением его физиономию здесь, а вы не могли бы оставить меня одну? Повернувшись к нему, спрашиваю я. Я вам обещаю, я никуда отсюда не уйду. Не могли бы, цэдит он. Я бы хотела позагорать. Загорай, мне при вас неудобно. Он усмехается. Епстись в бильярде и орать на всю яхту удобно, а загорать при мне неудобно. Заливаюсь краской, смотрю вдаль. Сердце колотится как бешено. Значит, они слышали. Пипец. Мне кажется, это вас не касается, сглотнув, тихо говорю я, уже не глядя на него. Это всех тут касается, по крайней мере, до тех пор, пока в порт не войдём. На палубе обычно мажорская шлюха, а ведёт себя так, будто она же на босса. Ты тоже знаешь, не охеревай. Я тебе тут не прислуга. У меня задача следить за тем, чтобы ты не выкинула чего-нибудь и всё. Тебя, например, мудак. Я не думаю, ещё тише говорю я, что вашему начальнику понравится то, что вы сделали мне больно, схватив за руку. Всё так же сидя на соседнем шезлонге, он резко наклоняется ко мне. Только попробуй стукани выбу ночью и завалю. Всё, что я испытываю сейчас шок. Тон, которым этот амбал это произнёс, ужасен. И слова ужасны. Всё здесь ужасно. У меня волосы на голове зашевелились буквально, когда я это услышала, и сердце сейчас из груди просто выпрыгнет. И вообще слабость жуткая просто. Как же мне страшно. Николай снова принимает то же самое положение, в котором только что находился, отворачивается на пару секунд к морю, затем снова поворачивается ко мне, смотрит и молчит. Взгляд откровенно злобный. А я настолько напугана, что теперь даже пошевелиться боюсь. Так едва дыша и полулежу на этом шезлонге, прикрытая большим махровым полотенцем. И в этот момент позади слышится тяжёлый быстрый поступь. Мы оборачиваемся одновременно. В зелено-серых глазах аллигатора бешеная ярость. Я едва не пищусь от ужаса, видя его лицо, и Николай похож испугается не меньше. Аллигатор полугулый, как и вчера, мускулистый, мощный, стремительно направляется к нам. Подойдя, хватает своей мощной рукой Николая сзади за шею, как щенка, и резко не церемонится. наклоняет его стриженый башкой вниз, чуть склонившись к нему, сам цедит низким, полным сдерживаемой ярости голосом: "Ты что только что ей сказал, а?" "Босс, я..." явно испуганно принимается лепетать Николай. Аллигатор цепко стиснув огромной ладонью мощную шею своего подчиненного, встряхивает его и снова резко, только ещё сильнее склоняет его голову ниже, сев на корточки рядом с ним и почти прислонившись к его голове своей, аллигатор снова спрашивает его низким страшным ракочущим голосом Ты что и сказал только что, а, Коля? Кого ты тут выбешишь и завалишь, а?